Переведем мир на новый этап. Это слоган компании, где я являюсь президентом. Lightning Company. Можно подумать, что он придуман, чтобы ослабить тесьму на кошельках инвесторов. Но это не так. Эти слова всегда крутились у меня в голове, как наваждение. С четвертого класса начальной школы когда я впервые подошел к компьютеру в классе, следуя за словами ⁇ Я создал его ⁇ Искусственный интеллект с именем Верховного Бога греческого пантеона Зевса. Зевс отличался от обычных помощников, куда надо было вносить базовую информацию, и которые скорее имитировали общение. Ему не надо было на что-то указывать и дополнять. Он мог делать выводы и принимать решения сам и получать лучший результат. Область применения была огромной. Конечно же, сбор информации для Зелса был важным элементом. Но у него было множество глаз. Он пользовался камерами, начиная с городских, обеспечивающих безопасность на улице, и заканчивая военными камерами других стран. Его глаза были по всему земному шару. Зевс создал собственные аватары, которые можно было назвать его детьми, проникшие в различные системы. Он был в бытовой технике, автомобилях, кораблях, промышленности и даже военпроме. Иными словами, Зевс был неотъемлемой частью каждого элемента мира, однако притягивал Зевс не только богатство и влияние, было и нечто противоположное. Иногда случалась враждебность и жестокость. Представители религиозных конфессий стали считать Lightning Company еретиками, и я стал объектом который надо устранить. У Нью-Йоркского филиала только недавно случился взрыв, устроенный противниками искусственного интеллекта. Мы уже столько времени существуем в этом мире, а люди так и не отбросили звериные повадки. Грязные и недостойные спасения. Эй вы, может уже пора сказать что-то? Я снова сосредоточился на текущей ситуации. И вновь попробовал заговорить с молчавшими мужчинами. «Если не выдвинете условий, я ничего не сделаю», — сказал я. И тут у меня перехватило дыхание. Я заметил, что с ними что-то не так. Глаза у всех присутствующих были совершенно пустыми. Из приоткрытых ртов текали слюни и вырвались бессмысленные звуки, больше напоминающие стоны. Походка неуверенная. Сами раскачивались, будто их на волнах качало. Прямо зомби какие-то, подумал я. Ходячие мертвецы из фильма ужасов и игр. Не могу сказать, вследствие ли это какого-то препарата. Промывки мозгов или гипноза. И все же, в таком случае шанс у меня еще был. В левом нагрудном кармане я ощущал кое-что твердое. Терминал. К моему счастью, они не забрали его, пока похищали меня. Если бы у меня только получилось войти. И тут... ох! «Ну надо же! Простите, что потревожили вас так поздно!» Манера была прямо как на сцене цирка. Высокий голос раздался в этих развалинок. Он был яркий и веселый, но и с нескрываемым отвращением, будто я только что окунулся в сточные воды. Толпа расступилась, и ко мне подошел высокий, но при этом слишком худой мужчина средних лет. На нем была золотистая мантия, как на каком-нибудь жреце древнего Египта. На голове была шапка в форме рыбы с глазами. Просто ужасное увлечение. Будто никому не интересный комик. И если это не игра, то он был просто подозрительным типом, выглядевшим Как минимум странно. Я уже готов был засмеяться. Но не сделал этого, потому что мужчина был мне знаком. Тоже он. Имя вертелось на языке, но вспомнить я его не мог. Забыли? Ну как же так, директор? Пока я пытался что-то сказать, заговорил он. Йорусима? Йорусима Эйка. Мы вместе по телевизору выступали. Точно. Вспомнил. Он из нового религиозного течения. Культа рыбы. Как я слышал, они поклоняются мумии получеловека полурыбы. Подозрительная организация. Слова их гуру Йорусимы трансферуют в социальных сетях а подпитывают его мистическую силу церемониями, которые выкладывают на сайты. Сложно в такое поверить, но он нашел отклик среди молодежи. И число верующих только растет. И хоть я уже успел позабыть об этом, я тоже связан с этим человеком. Это случилось около полугода назад. Я стал известен и только разживался связями в мире бизнеса. И меня пригласили на телевидение побыть на стороне хороших. В передаче были рассуждения на разные темы. Участники обсуждали совершенно разные темы, а зрители голосовали за них. Йорусиму тоже позвали туда. В качестве моего оппонента. Мы были там как молодой бизнесмен против представителя новой популярной церкви. В качестве темы нам досталось, существует ли в этом мире сверхъестественное. То есть, существует ли бог, дьявол, призраки и феи. Я был на стороне отрицающих. Люди науки не верят, что этим миром правит нечто такое невнятное, как судьба. И даже если бы существовала, в своем бессилии она была бы бессмысленна. На обсуждение этого никакой жизни не хватит. Йорусима не соглашался с моими доводами. Но оно и понятно. Для человека религиозного это все равно, что отринуть себя самого. Если бы мне говорили, что информационных технологий не существует, я бы и сам с пеной у рта доказывал обратное. Йори Сима рассказывал, что когда-то был обычным рыбаком, а потом повстречался с рыбьим богом и получил его силу. И после того, как он долго распинался про свой культ, стал отрицать меня, как человека высокомерного и недальновидного. Ну да ладно, Он рассказывал, что великая рыба древней с давних пор правит землей. И у меня вызывало улыбку то, что повсюду в руинах остались доказательства этому. В общем, раздутая до космических масштабов чушь. В итоге съемочная группа из сделки ради заставила его замолчать. Ну а в затиском голосовании победил я. Чего и следовало ожидать. Может, они и гиены, которым плевать на остальных. Но не дураки, которые позволят обмануть себя третьесортному культу. После мой аккаунт в социальных сетях просто завалили сообщениями. Похоже, это была атака верующих ерусима Там было что-то невнятное. Вроде как он лично призвал напасть на меня. И я скинул это на специалиста по связям с общественностью. Потому даже не стал уникать. Общаться с такими, как Юры Сима, мне не хотелось. И я как раз находился на завершающем этапе проекта. В общем, как наплевал, так все и закончилось. Однако, тот вечер был довольно неприятным, президент иеросима снова улыбнулся губы изогнулись в форме полумесяца но в глазах улыбки не было из за того что общество нас избегает у нас много радикальных элементов сделать такое с нашим гуру убить говорили они тут еруссима понизил голос я как мог останавливал их «Пока еще время не пришло. Потерпите!» Я ощущал, как по спине пробежал холодок. Похоже, я оказался наивен, когда принял мужчину за третьесортного актеришку. Нет, он и правда третьесортный актеришка. Но при этом более мерзкий человек, чем я мог подумать. Вот уж не думал что настанет сейчас возмездие. Ну, знаешь, Ярусима, сан послушай-ка. Облезал нижнюю губу, я заговорил. И постарался сдержать дрожь в голосе. Я и так был в невыгодном положении. Нельзя было выдать, что я еще и боюсь. Ты прости за это. Я ничего плохого не задумал когда опозорил тебя. Мне правда жаль. Я извиняюсь перед тобой и твоим богом. Я продолжал и дальше извиняться перед ним. Главное... Главное сейчас выбраться. Если запущу проект, смогу избавиться от всех подобных ему. Получить бы доступ к терминалу в кармане. Прошу. «Расскажи, как я могу компенсировать это?» «Проси все. Сделаю все, что в моих силах». «Хорошо». Голос был спокойным, и я поднял голову. Йорусима больше не улыбался. Его черные глаза смотрели на меня. «Поступим так, президент?» Я еще не успел озвучить условия, как он заговорил. «Станьте жертвой рыбьего бога!»